98. Март 12. Многое из происходящего в мире понимается однобоко и односторонне. Явление рассматривается не в целом, но частично в своем лишь видимом аспекте, между тем, как оно уходит во времени в прошлое и погружено невидимой своей частью в мир тонкий, незримый. На поверхности видна лишь незначительная доля всего явления в целом. Сосредоточиваясь на нем, на его невидимой стороне, можно почуять его глубину и частично осознать и скрытую его сторону. Особенно явно ощущается это ускользающее от постижения сторона в человеке. Видят людей, но далеки от понимания внутренней сущности человека. Чувство знания дается людям как средство познания недоступного чувствам обычным и глазу. Фокус чувства знания сосредоточен в сердце. Сердце можно проникнуть в скрытую сущность вещей и явлений, и надо понять, что каждая вещь, особенно старинные вещи, несут на себе наслоение многих веков. Наслоение духа также уводит в далекое прошлое. Все имеет свою историю, без понимания, которой не осознать сущности, изучаемого явлению. Каждое явление можно рассматривать как тело его, вытянутое во времени, которого лишь ничтожная часть, видимо, в кратком разрезе настоящего. Поэтому обычно суждения о вещах, людях и делах ложны, ибо ограничены видимостью текущего момента и наиболее ложны людские представления о самом человеке. Сознание живет в мире неверных представлений и образов о мире вокруг – Далекое от понимания его скрытой стороны, и довольствуется внешним. Майи покровы снимает архат с мира обычных явлений. Сосредоточиваясь на внешнем, следует остановить мысль, предоставить вещи, говорить самой за себя. И тогда можно уловить внутреннюю сущность явления и почуять под внешним покровом ее, чтобы познать, Надо устремиться в надлежащую познанию область, утверждая ее существование. Большинство довольствуется лишь внешним и не углубляется в прикрытую область, их сердце не открыто и чувство знания спит.